Дмитрий ведь не зря ночи не спал. Это он с собой боролся. Человек чести не может дозволять, чтобы сердце брало верх над волей, потому что иначе чем отличается благородие от скотства? Что счастье ему на веку не предписано, Никитин давно догадывался. По всему ходу жизни это было видно. Дворянин без имени и вотчины — Сын без отца матери, отовсюдушный изгнанник, однако последний из ударов судьбы застал его врасплох. Когда тебе сравнялось тридцать, о всяком глупом уже не мечтается. Например, о заколдованных королевных или прекрасных девах, чей взор, как родниковый ключ, чист и обжигающий. И дальнейший путь представляется тебе ясным, Конь до да сабля, ратные тяготы да лихая смерть. И вдруг обнаруживаешь, что прекрасная дева существует, и взор у нее точь-в-точь точь такой, как грезилась, и голос, будто некогда уже слышанный во сне. Ради нее ты свершил бы невиданные подвиги, преодолел бы любые препоны». А препона всего одна, Но совершенно непреодолимая. Единственная на свете дева, Невеста друга. И, стало быть, страстно о ней мечтать Есть низкодушие. Поэтому всю ночь Никитин изгонял Страстные мысли прочь. Преуспел в том — мало. Вот и ныне — Уезжая в кривоколенный переулок, ничего не мог с собою поделать. Трепетал. Надежды, что при повторной встрече чары рассеются, у него почти не было. Поэтому слуге он строго, даже невежливо сказал, что желает видеть единственно молодого барина по неотложной казенной надобности. Но к его мучительству, увы, смешанному с наслаждением, Встречать гонца вышли оба, и брат, и сестра. На нее Дмитрий смотреть себе не позволил. Сухо поклонившись и отвратив лицо, он отозвал в сторону начальникового сына, в полголоса передал порученное и про срочность, и про кавалету, и про эрмитаж. Юноша вежливо поблагодарил, сказавший, что предугадал волю родителя, «И кавалетто уже собрано!» С этими словами он показал на плоский ящик лакированного дерева, к которому был прицеплен ремень, очевидно, для таскания на плече. «Куда ты, Петруша?» раздался голос, от которого у Дмитрия по телу пробежало подобие озноба. «Зачем тебе кисти и краски?» Молодой наглец посмел ей не ответить, и направился к выходу. «Петя! Что с тобой нынче, Петенька?» Крик был обиженный, жалостный. У Митши прямо сердце сжалось. Будь его право, надрал бы мальчишке уши, чтоб знал, как себя вести с драгоценнейшей из дев. Но права такого у Никитина не было, по-прежнему так и не взглянув на на невесту, Он почтительно поклонился и хотел выйти вслед за недорослем. Но случилось негаданное. Легкая рука коснулась Митиного локтя и будто обратила Витязя в камень. «Сударь, молю тебя!» Теперь уж не взглянуть на нее было невозможно. Он обреченно поднял глаза. «Господи милостивый! Это лицо, сам того не зная, Дмитрий видел пред собой всякий день жизни. На белом свете только одно такое и существовало. Красивое оно или нет, он, сказать бы, затруднился. Это звезды красивые или облака, а луна между ними одна». И другой быть не может. Ах, отчего судьба столь жестока к человеку. Я тревожусь. Он со вчерашнего дня будто не в себе. Куда ты его вызвал? Кому? Ради Бога. Отказать ей, слезно молящий, было бы злодейством. Но нарушить слово чести все равно, что предать своей бессмертную душу что доверено нам Господом во временное владение. Побледневший Дмитрий безмолвствовал. Видно, угадав в нем колебания, дева повела себя небывалым для русской барышни образом. Схватила упрямца за кафтан и начала трясти. Истукан, бревно бессердечное. Скажешь ты мне правду или нет? Сговорились вы все меня терзать. Единственная... Лишь ей одно и такое неистовство к лицу. Восторженно думал сотрясаемый Никитин, по-прежнему храня молчание. Схлипывая от тревоги и гнева, она рванула сильнее. Затрещала рубаха, из раскрывшегося ворота свесился большой образок на цепочке. Эту иконку, отцовскую память, Дмитрий никогда с себя не снимал. Взгляд прекрасной Василисы Матвеевны так и впился в конного воина, изображенного на кипарисовой дощечке. Сильные пальцы расцепились. «Что это у тебя?» — шепотом спросила дева. «Димитрий Солонский, покровитель мой». Чудесные глаза были полны благоговейного изумления. «Откуда?» озадаченный Никитин дотронулся до образка «От отца. Десять лет ношу». Вдруг она как всплеснет руками, как вскрикнет. «Лицо! То-то помнилось! Так ты мне тогда не приснился. Я тебя узнала!» И бросилась обомлевшему Мите на шею, стала его целовать, орошать слезами, приговаривая... «Милый мой, спаситель мой, я и не чаяла, что ты настоящий. То ли святой с небес сошел сироту защитить, то ли сон приснился. Я ведь полгода проспала и многое чего не было видела. Помнишь меня? Помнишь, как девочку от злого Карлы спасал? Ведь я это, Василиска, княжна Милославская». И принялась рассказывать. Сначала сбивчиво, потом понятней. Если Митша и испытал потрясение, то лишь от ее объятий и поцелуев, бросавших его из холода в жар и обратно. Известие же не изумился. Никитин всегда знал, что в жизни ничего случайного не бывает. Она наполнена и стройностью, и смыслом. Просто не каждый смертный способен сие прозреть. 31 года отруду рабу Божьему болярину Дмитрию выпала удача познать на себе Всевышний промысел, невообразимо чудесный в своем неохватном совершенстве. Разговор был чувствительный, долгий. Младший зеркалов давно уехал в Преображенское А Василиса все не могла нарадоваться нежданной встрече. Никитин же вовсе потерял счет времени. Конец сердечной беседе положил слуга, вошедший сказать, что за господином прапорщиком прибыл служивый человек. В воротах стояла двуколка, которую Дмитрий сразу признал. Узнал он и сидевшего в тележке человека. Это был сержант Журавлев, которого он давеча видел издали и с которым потом столкнулся в темных синях. «Поди, наври ему, что господин прапорщик уже уехал», — велела слуге Василиса. На что Митя не терпел всякой неправды, но в устах княжны и ложь показалась ему восхитительной. Преображенец слугу выслушал, однако уехать не уехал» зачем ты поперся в дом. Челядинец из-за сержантовой спины показал. «Тебя, мол, барышня видеть желает». «Вот настырный», — недовольно молвила Василиса. «Я его быстро спровожу». Она вышла за дверь, оставив ее открытой. садом он ушел? Да, только что. Может, догонишь еще?» Доносился до Дмитрия ее раздраженный голос. «Почем мне знать, где он коня привязал?» Визгливый голосишка что-то ей втолковывал, но княжна отрезала. «Ступай, служивый, не досуг мне!» И Журавлев ускрипел прочь. «Знать надобен я в приказе», — сказал Никитин, когда Василиса вернулась. «Поеду. Свидимся еще». Брови барышни были нахмурены. Поежившись, она обронила. Гадкий он какой-то. Цаплин этот. Нет, он назвался Журавлев. И смердит от него, как от кучи навозной. Но не в том дело. Знаешь, на кого он похож? На Карлу, что меня маленькую похитил и которого дядя зато убил. «Усище вот только!» При воспоминании о страшной ночи Василиса сотрогнулась. «Тот был вот так усенький, а сержант с меня ростом», — улыбнулся Дмитрий. Напуганный, она ему тоже очень нравилась. «Право, пора мне!» Автоном Львович огневается. «Пускай его гневается! Скажешь, я не отпустила!» О скольком еще не говорено. Обращенный на Митшу взгляд был так нежен, что воля в Никите не размягчела и стала таять, как воск в лучах солнца. — Разве что четверть часа еще, — пролепетал Дмитрий.